Глава 12. «Сегодня мы вернемся в Мейнхейм. Я приготовил для тебя покоя рядом со своими. На время отбора рядом, но потом одни, одна постель. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом, очень хочу», — жарко проговорил Вильгельм, не сводя с меня темно-синих глаз, со скрящимися в зрачках молниями. «Моя душа, моя девочка, моя пара!» Как не смешно, я всю жизнь ждала принца, произнесла я. И баба мира говорила, он обязательно меня найдет. И ты нашел, целый император. Я улыбнулась, глядя во все глаза на свое сокровище и поглаживая ткань его мундира на груди. Вил, а почему ты спрашивал, дуб или ясень? Морлыкнула я. Выбирал кроватку нашему ребенку, хрипло прошептал дракон, прижавшись ко мне лбом, и тягуче вдохнул запах волос. «Уже заказал!» В голосе Вильгельма с новой силой возгоралась страсть. Чувственная хрипотца сводила меня с ума и заставляла трепетать. Низ живота протяжно заныл, жилая дракона. «Не дотерпим мы до свадьбы, не дотерпим!» «Уберите руки, я сам!» донесся требовательный голос. Я бросила взгляд вперед. У ступени крыльца двое мужчин пытались помочь принцу Кристиану слезть с срока. Рядом стояла Камила, и, видимо, Крис не хотел, чтобы его несли на руках на глазах девушки. «Самое время попробовать целительские силы!» Я поглядела на своего дракона. «Беги!» — кивнул он, одарив меня понимающей улыбкой. С чувством благодарности, наполнившим меня до краев, я пошла к Кристиану. «Подождите!» — воскликнула я. Ладони наливались жаром, готовые плести целительные заклинания. Магия гудела, стремясь вырваться наружу. «Я хочу еще раз попробовать исцелить тебя», — произнесла я, поглядев на принца. Кристиан нахмурился. Камила с надеждой вскинула брови. Вильгельм, догнавший меня с Лопусин в руках, утвердительно положил ладонь на рока брата. «Пусть попробует, Крис», — сказал он. Я протянула руку Кристиану, и он взял мою ладонь. Магия потянулась по уже известным путям к позвоночнику, к разорванным каналам. Я прикрыла глаза и мысленно повелела тканям тянуться навстречу друг другу, подпитывая своей силой. Мне удалось нарастить мостик и соединить концы, но чтобы связать их, требовалось еще немного усилий. Я сделала глубокий вдох и приступила к новому раунду. Кристиан неожиданно дернул ногой и чуть не задел меня коленом. «Тише!» — рыкнул Вильгелем. «Простите, леди Лесмара», — с трепетом проговорил Кристиан. «Я ноги чувствую, чувствую». Не поднимая головы, я продолжила свое занятие, ощутив только, как Вильгельм встал у меня за спиной и поставил руки на рока с обеих сторон от меня, чтобы ничто и никто мне не мешал. Я мысленно сшивала нить за нитью нервные окончание. Кристиан ерзал в седле, видимо, ощущал боль или, возможно, чесотку, Тяжело вздыхал, но терпеливо ждал, как настоящий воин. «Я полностью исправил увечье», — проговорила я уставшим голосом. Сама удивилась его слабому, измученному звучанию, но очень довольно улыбнулась. «Иди сюда!» — Вильгельм развернул меня и прижал к себе, укрываясь сильными руками. «Умница!» Кристиан осторожно спустился с рока, придерживаясь за седло. «Не торопись!» Проговорила я, глядя в его осчастливленное лицо. Камила бросилась к принцу, они обнялись и оба заплакали. «Элис, ты совершила чудо!» — громыхнул голос мамы. Она с мальчиками и слугами появилась на дорожке сада. На восторженные возгласы из замка на крыльцо вышли отец, братья, дядя, тетя и еще много-много людей. «Я здоров!» — улыбаясь, произнес Кристиан толпе. «Леди Лисмара исцелила меня!» Вокруг царило ликование. Поздравляли принца и меня. Мама торжествовала и гордилась мной, и еще недобро косилась на Вильгельма, не выпускающего меня из объятий. Я и сама собой гордилась. Улыбка не переставала сиять на лице. Я спасла хорошего человека, что может быть приятнее в жизни. Камила расцеловала меня в щеки и долго-долго благодарила. А Кристиан жал руку старшему брату, наверное, догадываясь о ритуале, который он провел со мной. Элисмара умница! Согласно кивал Вильгельм, поглаживая мои плечи. Я так горжусь тобой. Низким схрипацой голосом сказал он мне, и сердце чуть не разорвалось от благодарности. Я направила взгляд на губы дракона, желая поцеловать его здесь и сейчас, на виду у всех. «Что ж, давайте отпразднуем такое невероятное исцеление принца», провозгласил отец, прервав момент. «Конечно, нужно отпраздновать», согласилась мама. «Спасибо, милая, за дочку», проговорил отец, обняв мать и поцеловал ее за ушком. «За всех наших детей, спасибо». «И тебе спасибо, любимый», засветилась мамочка, я увидела в ее глазах неподдельное чувство к отцу. Ее руки легли ему на плечи. Родители нежно прижались друг к другу, усиливая во мне чувство всеобщей радости. И я тоже крепче ухватилась за Вильгельма. «Идемте в зал. Ваше Величество, идете?» — позвал отец. «Нам с Юленькой пора отправляться в Мейнхейм», — проговорил Вильгельм. «В каком смысле?» — восторг на лице мамы поутих и уступил место беспокойству. «Завтра открывающий бал. Юленьке нужно отдохнуть и подготовиться». «Но у нас еще не готовы наряды», — возразила мама. «Элис только вчера вернулась в страну, вы должны отложить балы, дать нам больше времени на подготовку». «Я уже сам все подготовил», — безапелляционно произнес дракон. «Юленька моя невеста, и я должен о ней заботиться. Нам пора». Вил взял меня за руку и повел сквозь толпу. «Нет», — маму ухватила меня за локоть и вырвала из объятий дракона у всех на глазах. Я не пущу! Я знаю, чем это закончится! Элис потеряет магию!» Наступила гробовая тишина. Вильгельм опасно расширил ноздри. Мама сверкала на его величество хищным взглядом. Отец разрывался между тем, чтобы не поссориться с женой и долгом перед его величеством. Не хватало еще, чтобы семья поссорилась с императором. «Мама!» — рявкнула я, забирая у нее свою руку. «Однажды...» Ты сделала свой выбор. Ты же полюбила папу и родила от него пятерых детей. Почему ты не можешь отпустить меня? Дети, семья, муж дороже любой магии. Я просто не хочу, чтобы ты пожалела. Ведь вместо могущественного дара, способного возвести тебя в великие магини, ты не будешь иметь семьи. Ты останешься одна с младенцем на руках. Мама покосилась на Вильгельма, возвышающегося над нами мрачной скалой. «Я буду жалеть, если не пройду этого пути», — воскликнула я и взяла своего дракона за руку. «Я дам жизнь ребенку, который станет великим магом или магиней, если захочет». «Магом или драконом», — уточнил Вильгельм. «Это если отбор закончится в пользу Элисмары, а если нет, а если вы заберете ее дар прежде свадьбы. Я же вижу, что с вами обоими происходит». «Если вы забираете Элис, то я поеду с вами». Мама тяжело вздохнула, найдя компромиссное решение. «Идем собираться, Элис», — она потянула меня за собой по ступеням. «Внук-дракон, это, конечно, замечательно, но до этого еще нужно много постараться на балу и испытаниях». «Я буду ждать здесь», — пророкотал Вильгельм не очень довольным голосом. Сборы не заняли много времени. Собирать мне было особо нечего, и вскоре я снова появилась на крыльце со слугой, который нес одну небольшую сумку, в которой лежал мамин дневник, теплый плащ и ночная рубашка. Уверена, Вильгельм предоставит мне не одну ночную рубаху, но не ехать же к жениху совсем ни с чем. Кристиан тоже собирался лететь в Мэнхейм, но вот Камилу дядя не отпустил, ввиду того, что у принца не были готовы для дочки ни покои, ни вещи. Молодые люди глядели друг на друга глазами полными тоски и обещали друг другу после встречи на завтрашнем балу больше никогда не расставаться. Мы с Вильгельмом стояли на ступенях, прижавшись друг к другу. Мне было спокойно и хорошо, и хотелось, чтобы так было вечно. «Спасибо, Юленька», — произнес Вильгельм. «Твои слова о выборе много значили для меня. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива и ни в чем не нуждалась». Просто сделай так, чтобы ты не погиб, и мне большего не нужно. Вильгельм благодарно поцеловал меня в макушку и покачал. «Знаешь, я не умею танцевать», — проговорила я, подумав о бале и испытаниях, — «что мне предстоят?» «Ничего, я тебя покружу на руках», — пророкотал дракон. «Все будет хорошо, не тревожься, душа моя». Вскоре появилась мама со слугами, вынесшими на крыльцо пять тяжелых сумок. Багаж погрузили на роков. Вильгельм усадил меня к себе в седло вместе с лапусей, и мы отправились в путь. Солнце клонилось к закату и озаряло небосвод радостным рыжим сиянием. Теплый ветер ласкал кожу, щенок подставлял мордочку ветру и трепетал маленькими крылышками. Мы с Вильгельмом смеялись, что малышка, ощутив зов стихии, готова взлететь даже на неокрепших крыльях. В душе оплескалась упоительная радость, и время в пути пронеслось незаметно. Когда приземлились в саду Мейнхейма, к нам вышла дева Алисея и сопровождали ее человек десять седых мужчин с суровыми лицами, одетых в мундира различных цветов, с искусными вышивками на плащах. «Совет магов! Какого хаоса они тут!» Выругался Вильгельм, помогая мне спуститься с рока. Дева Алисия вышла вперед и поприветствовала императора. «Что происходит?» — рыкнул дракон. «Открывающий бал завтра. Сегодня я никого не принимаю». «Ваше Величество, совет решил допускать на отбор исключительно магически одаренных невест, способных выполнить минимум выпускниц обители стихий». Проговорила Алисия. Вильгельм громко хмыкнул, приведя взгляд на Кристиана, приземлившегося на рокки следом за нами. — Одаренных невест хотите? Хорошо, — проговорил ровным голосом император. Дракон положил мне на плечи тяжелые ладони в тот миг, когда Кристиан принялся сходить с седла. Маги воздуха из свиты Вильгельма не шелохнулись, чтобы помочь ему. И тогда к принцу бросился один из членов совета — коротко стриженный рослый, как шпала, мужчина с узким подбородком. «О нет, не сегодня, лорд Арвейн!» Веселым голосом проговорил принц, вставая обеими ногами на землю и придерживаясь за плечо советника. Мышцы молодого мужчины быстро крепли, и он, пусть не очень уверенно, но уже мог передвигаться сам и был очень горд от этого. Лорд замер, широко раскрыв рот от удивления. «Как это возможно?» — воскликнула Алисия. Брови ее взмыли вверх, а округлившиеся глаза заблестели от изумления. «Быть не может! Чудо какое!» — подхватили остальные советники. «Это леди Лисмара меня исцелила!» — Кристиан указал на меня рукой, широко улыбнувшись. «Никто в империи не мог, а леди смогла!» Меня бросило в краску, и я прижала лицо к груди Вильгельма, прячась от изучающих взглядов. «Хотелось выпалить им всем! Отвернитесь!» Хотелось сбежать, но теплое дыхание дракона на виске позволило успокоиться. «А что это вы тут собрались? Что случилось?» Кристиан недоуменным взором обвел советников. «Хотели испытать Юленьку на магию», — гордо поднял голову дракон. «Все еще хотите продолжить?» «Нет, ваше величество, нам все понятно», — ответил лорд Арвейн. «Идемте, леди Лисмара достойно. Простите, владыка, просто мы беспокоились за вас и ваше состояние. Дракон ведь страдает. На поляну приземлились Рокки с моей мамой и магами воды. Маме помогли сойти с седла, и она приблизилась ко мне и Вильгельму, который, хищно расправив плечи, навис над лордом Арвейном. Благодарю за беспокойство, лорд Орвейн, проговорил Вильгельм. Вы убедились, что леди Лесмара достойнейшая. Теперь я хочу отдохнуть. И моя леди тоже. Увидимся с вами завтра на балу. Вильгельм сгреб меня в объятия, и мы двинулись к замку. «Эм!» — попыталась возразить моя мама, обводя глазами собравшихся и нас, тесно прижавшихся друг к другу. «Что тут такое происходит? Подождите, я иду с вами!» Двинулась за нами с императором, но Вильгельм так на нее посмотрел, что матушка остановилась и передернула плечами. «Да «Ладно, идите, я потом догоню», — сказала она. Вильгельм повел меня по дорожке к крыльцу, сжимая ладонь. От его близости, от грозового запаха, наполнившего мою грудь, в животе сладко заныло. Приятное чувство близости вмиг смыло след неприятной встречи советников, и я расцвела улыбкой, заглянув своему дракону в темные штормовые глаза. «Прости, Юленька», — проговорил он, — «мои маги очень взволнованы. Ты очень достойно справилась». Вильгельм остановился и поцеловал кончики моих пальцев. «Я? Я же ничего не сделала!» — усмехнулась я. «Ты, наконец, вела себя кротко и смиренно, как подобает женщине в нашем мире и первой леди империи». Вильгельм очаровательно улыбнулся, помогая мне взойти по ступеням. «Ужинали мы у него в гостиной, и теперь дракон, не жадничая, налил мне аж пол бокала красного вина». «За нас!» — поднял он бокал. чтобы все у нас получилось. Хрусталь благородно звякнул при соприкосновении, терпкий вкус изысканного напитка подарил чарующее наслаждение. На столе горели свечи, и мы были вдвоем в тишине, не отводили друг от друга глаз и не прятали улыбок. «После ужина леди Мирель покажет тебе платье для бала», проговорил Вильгельм, перебирая мои пальцы. «Вино чуть не пошло обратным ходом. Что? Твоя мама? Да, моя мама. Она помогает с подготовкой к отбору. Не бойся, она очень хочет быть с тобой дружна. Она поняла, что я уже сделал выбор, и он не изменится. Надеюсь, мы подружимся. Я кивнула, пригубив вино. Все-таки леди Мирель прибыла в пламенный лог и попросила у меня прощения. Может, и правда мы сможем наладить отношения? Ради Вильгельма и крепкой семьи, о которой всегда мечтала, я постараюсь. После того, как ты исцелила Кристиана, моя мама хочет носить тебя на руках. Вильгельм поглядел на дверь. Я слышу, какая суета сейчас царит в замке. Мама и леди Вайолет собрались устроить празднество в твою честь, но я приказал отнести все на завтра. К балу. Сегодня мы слишком устали. Вильгельм говорил медленно и почти не ел. Ты давно отдыхал? Прошлой ночью ты хоть спал? «Я был занят, и сегодня еще кое-что нужно доделать», — проговорил дракон, потеряв лоб. «Во время отбора будет некогда, и потом тоже». Вил, оборвала его я, — «доешь ужин и ложись спать, дела подождут. Ты мне сильный и здоровый нужен, очень-очень нужен». Вильгельм умиленно блеснул взглядом, и в этот миг в дверь постучались. Вил, Элис, добрый вечер». проговорила леди Мирель, одетая в строгое синее платье с воротом, отделанным белым мехом. «Простите, что побеспокоила дети!» Я снова чуть не поперхнулась. Настолько разительны были перемены в сравнении с нашей прошлой встречей с мамой Вильгельма в этой же самой гостиной. Леди Мирель сияла улыбкой в пол лица, глядя на меня, и перебирала в нерешительности пальцы. «Ничего страшного!» — опередила я Вильгельма с ответом, и тепло улыбнулась императорской маме. — Нужно налаживать отношения, несмотря на прошлые обиды. Вильгельм вопросительно поглядел на мать и чуть повел бровью. — Я хотела спросить, кружево на груди у бального платья для Элис делать белым или серебристым? — В остальном все, великолепная Лисмара, ты будешь сиять на балу, — радостно произнесла она. — Платье... «Мама Вильгельма готовит мне бальное платье. Мне никогда не было торжественных нарядов, а тут будет наряд от самой императорской мамы под чутким руководством самого императора». Я очень смутилась, но в то же время мне сделалось приятно и уютно от заботы. «Спасибо», — проговорила я стремительно краснее. «Кружево серебристым, наверное», — пожала плечами, вспоминая о родовых цветах своего дракона, синий и серебряный. и заглянула ему в лицо. «Белый», — строго сказал Вильгельм. «Моя невеста будет в белом платье, как мой парадный мундир». «О, необычно! Думала, ты всегда носишь темно-синий», — улыбнулась, разглядывая мундир, в котором был дракон. «В обычные дни темно-синий, верно, душа моя». Вильгельм накрыл мою ладонь, лежавшую на столе, и я почувствовала согревающее тепло. «Но главный цвет Небесной Империи белый». и мы будем с тобой одеты в парные костюмы правителей, ты и я. Пусть никто не сомневается, что мы с тобой истинная пара. Но у тебя серебристые палеты и черные сапоги, — проговорила мама. Вот я и подумала сделать кружево серебристым для большей сочетаемости. Юленька не в военном звании, она прекрасная юная леди, невинный цветок. Пусть будет исключительно белый наряд, мама, — отрезал Вильгельм. «Как скажете, Ваше Величество!» — улыбнулась леди Мирель, переглянувшись со мной. «Спасибо!» — кивнула я. «Тебе спасибо, девочка моя! Спасибо за Кристиана!» Взгляд женщины сделался пронзительным. «Я не сомневаюсь в выборе своего старшего сына. Драконы выбирают раз и навсегда, Элис. Я буду рада видеть тебя членом нашего рода и буду ждать, что ты этот род приумножишь». Вельгельм отклонился к спинке кресла, вытер рот салфеткой и пристально поглядел на мать. «Благодарю тебя», — коротко проговорил он, но я различила в его голосе теплоту и искреннюю благодарность матери. Я переглянулась со своим женихом и допила остатки вина. «Что ж, я готова примерить платье леди Мирель. Идемте?» «Идем». Вильгельм устало поднялся, отодвинул мне кресло и собирался последовать за нами с мамой, но я его остановила. А ты его уже видел, платье? Вильгельм непонимающе нахмурился. Он еще не видел, был занят другим, произнесла мама. Замечательно, пусть будет приятным сюрпризом завтра для тебя, улыбнулась я, ласково проведя по его запястью большим пальцем. Вил, ты устал. Даешь ужин, закончи дела, о которых говорил, и ложись спать. А лучше отложи дела и сразу в постель. Я тоже скоро присоединюсь. Взгляд Вилькельма разгорелся, потемнел. Он погладил меня по талии жаркой ладонью и шумно втянул запах. У меня бешено заклотилось сердце от желания обхватить плечи своего дракона и запрыгнуть ему на руки. «Юленька, это не ты должна меня укладывать спать, а я тебе», — проговорил он с волнующей хрипотцой. «Скоро, очень скоро я сделаю это». Леди Мирель расширила глаза, уставившись на нас. «Я...» «Я просто имела в виду пойти и спать. Пока в разных комнатах, конечно», ответила я на ее выражение, сгорая от стыда. «В разных, но одновременно, будто вместе», примила улыбнулась. «Очень скоро будем вместе», пророкотал Вильгельм, целуя меня в щеку на прощание. «Доброй ночи, душа моя». «Я не знаю, как он еще держится», заговорщически прошептала леди Мирель. когда мы двигались по просторной анфиладе к примерочной. Позади нас, в шагах в десяти, двигался архимаг Кевин. Вильгельм снова приставил к мне телохранителя. «В каком смысле держится?» — заволновалась я. Леди Мирель взяла мою ладонь и покровительственно положила себе под локоть. «Элис, прости за откровенные разговоры, она ты должна знать и понимать. У Вильгельма очень давно не было женщины. Даже дольше, чем я думала. Он напряжен!» как возведенная пружина. Драконы очень страстные, особенно такие сильные. Женщина поглядела на меня с опаской. Законы, по которым они живут, с натяжкой сочетаются с человеческими. Когда дракон выбирает пару, он вступает с ней в любовную связь сразу же, повинуясь инстинктам. Не может ждать. Это по человеческим законам необходим обряд свадьбы, а дракону просто нужна его женщина. Он тащит ее в свое логово, раньше это были пещеры, теперь замки, и не отпускает, пока не сделает малыша. Я ощутила, как щеки заливает жаром. Не волнуйся, Вильгельм ждет, ждет отбор, чтобы удовлетворить совет, ждет, чтобы ты созрела в своем выборе и не пожалела, как твоя мать. Вильгельме говорит не инстинкт, а, похоже, любовь, настоящая любовь к тебе. Он сделает тебя счастливой. Передо мной не стоит выбора. Я уже сделала его, и я здесь. Вам не удастся зародить во мне сомнений, леди Мирель. Глаза императорской мамы расширились. Она внимательно вгляделась мне в лицо и кивнула. Если все так, пусть великий Ермегон благословит тебя. Ты будешь достойной императрицей, леди Лисмаара. Мы вошли в просторную комнату, погруженную в рабочий беспорядок портних. Посреди комнаты стояла вешалка с шикарнейшим белым платьем, переливающимся искрящейся вязью узоров. Корсет украшала вышивка с россыпью бриллиантов, и девушка-швея прилаживала нежное белое кружево к оборке с одной стороны и серебристое с другой. Рядом кружила моя собственная мамана, и то и дело убирала серебристое, оставляя место только для белого. «Леди Мирель, леди Элисмара!» поклонилась молодая швея, заметив нас. «Доченька!» — воскликнула мама, подплыв ко мне, взяла лицо в ладони и внимательно всмотрелась. «С тобой ничего не случилось?» Во взгляде читалось. «Не овладел ли тобой? Не забрал ли сокровища?» «Ничего не случилось. Меня не целовали, не покушались на мою девственность. Мама!» — недовольно буркнула я. «Ирма, его величество хочет белая кружева», напряженно проговорила леди Мирель, и моя мама в ответ победно улыбнулась. «Никакого серебра сейчас, пока они не женаты», отмахнулась она. «Вот женится тогда пусть наряжает в свои цвета». «Я привела Элис, чтобы примерить платье», невозмутимо произнесла мама Вильгельма. «Посмотрим на недочеты, исправим, пока есть время. Прошу, Элис, раздевайся». Пышные юбки бального наряда заставили меня сглотнуть от волнения. Не упасть бы в них и не запутаться. Не хотелось бы опозориться перед советом, перед другими невестами, особенно перед мамой Вильгельма, которая сопроводила меня за ширму, но никуда не ушла, а принялась внимательно рассматривать мою оголившуюся спину и поясницу. «Тогов нет», — сказала я, — «можете не смотреть. Если бы были, я бы не промолчала». «Если бы были, отбора бы не было. Мы бы уже пировали на свадьбе». «Я принесу платье», — проговорила леди Мирель. «Я уже несу», — фыркнула моя мама, шурша дорогими тканями наряда. Обе мамы одели меня в платье, завязали корсет, расправили юбки. Вдвоем у них все ловко получалось. Кажется, обе желали, чтобы я выглядела великолепно. Я покружилась перед зеркалом и улыбнулась. Платье село идеально. Я выглядела словно невеста на земной свадьбе в нарядах от лучших мировых кутюрье. Мне повезло с женихом. Заботлив, красив и богат. Осталось только этого самого жениха спасти от гибели, потому что вдовой быть я не собираюсь. У нас впереди будет много счастливых дней. Я, как целительница, просто обязана спасти своего дракона. «Элис, что-то не так с платьем?» проговорила леди Мирель. «Где-то жмет, Натирает?» – забеспокоилась моя мама. «Нет-нет, все прекрасно. Платье просто великолепно. Спасибо большое!» Ирма приложила кружево к груди, и оттого декольте сделалось еще более волнительным и призывным. Мама Вильгельма удовлетворенно кивнула, а моя недовольно покачала головой. «Не устоит, дракон, не отпустит, с бала тебя девой!» – вздохнула она. Я мечтательно улыбнулась. Не могу ждать и не хочу. Мой дракон, и я хочу, согласно драконьим законам, стать его сейчас и сразу, без всяких церемоний, балов, доказательств Совету и всему миру, что мы пара. Тяжело вздохнув, я потянулась к завязкам корсета, чтобы снять платье. Подожди, подожди, я помогу, — проговорила леди Мирель. Через час Ирма все закончит. Но, думаю, дополнительная примерка не понадобится. Платье сидит изумительно. «Ты такая красавица, Элис!» «Согласна, дочка красавица!» Протянула моя маман. Я быстро вернула на себя прежнее платье, и обе мамы подозвали меня к столику с зеркалом, усадив на стульчик. Леди Мирель коснулась моих волос. «У тебя, конечно, необычная прическа. Будет нелегко!» «Какая есть!» Пригладила я волосы там, где женщина их потрогала. И приготовилась дать отпор, если начнет язвить или выказывать недовольство. «Но с такой силой, как у Элис, прическа совершенно не важна», — сказала моя мама. «Но, может, хоть остриженные волосы отобьют немного охоту жениху?» «Р-р-р! — я надула губы и недовольно уставилась на нее в зеркало. «Думаю, можно убрать волосы в хвост», — предложила леди Мирель. «Разве что в хвостик», — буркнула я. «В хвост и закрепить великолепной брошью». Не отреагировала на язву Леди Мирель. «Вот, посмотри, какие украшения у меня есть!» Она отодвинула ящичек стола и показала мне драгоценные заколки для волос. Не просто украшения, а целая сокровищница. Многие заколки были с тонкой паутинкой, которая, вероятно, предназначалась покрыть голову или должна была красиво свисать на плечи. У меня разбегались глаза от обилия вариантов. «Нет, посмотри лучше на наши!» Моя мама отодвинула второй ящичек. Теперь мои глаза и вовсе ослепли от блеска драгоценного металла и камней, и я зажмурилась. «Я не очень разбираюсь в местной моде», — поджала губы я. «Думаю, мне стоит вам обеим довериться», — повернулась к мамам. Но, кажется, я сделала это совершенно зря. Солидные леди принялись грызцы и ссориться за заколки, как малые девчонки. «Нет, все-таки я сама выберу», — воскликнула я. «Вот это мне нравится!» Я ткнула на нежную розу из белого золота, усыпанную сверкающими хрусталинами, словно росой. Честно говоря, мне сразу она приглянулась. Моя мама, шумно фыркнув, замолчала. «Она принадлежала бабушке Вильгельма по отцовской линии», проговорила леди Мирель. «Родовое украшение. Думаю, наш император будет рад увидеть ее на тебе». Я улыбнулась. После примерки бального наряда обе мамы вызвались проводить меня до покоев. «Все-таки ты грустна», — заглянула мне в лицо Леди Мирель, когда мы шли по онфиладе императорского крыла. «Платье не нравится?» «Скорее заколка», — буркнула моя мама, жадно оглядываясь по сторонам. «Наряд отличный, все в порядке. Спасибо», — проговорила я. Но мысли мои действительно были мрачны. Я мучительно кусала губы и теребила подол платья. Я волнуюсь за Вильгельма. Должен же быть способ вернуть ему жизненную силу, выпалила я в чувствах. Я замуж собираюсь, а не на похороны. Обе мамы помрачнели. Это был древний запретный ритуал из монаскрипта темных зачарований, с тяжелым вздохом проговорила леди Мирель, отерев глаза. Я говорила ему не делать этого. Это магия жертвенная. Вспять ее не повернуть именно потому она запретная. но Вильгельм не видел иного выхода. Моя мама скрипнула зубами. «Однако я благодарна за ритуал, иначе не встретилась бы со своей дочерью», проговорила она, приобняв меня. Мама обменялись пристальными взглядами. «Вильгельма спасет только брак с Саэни, в который запечатана частица его силы», сказала леди Мирель, переведя на меня взгляд. «И если Элис с Саэни, то всем нам очень повезет. Я не потеряю сына. Он будет избавлен от проклятия. Ты оставишь при себе могучий дар, ведь Саэни дракона не теряет магию. Империю всех жителей ждет процветание. А если Элис не Саэни, то потеряет свой великий дар и никого больше не спасет, как спасла принца Кристиана. Низким голосом проговорила моя мама. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Я все еще сильно против участия Элис в отборе. И если бы мы могли отказать, то увезла бы дочь немедленно из этого опаснейшего для нее места. Мама, мы уже говорили, это мой выбор. Я хочу быть с Вильгельмом, даже если шансов мало, даже если их нет. Я не собираюсь сдаваться, я не боюсь». «Нет, боюсь, конечно, и дрожу, как лист, но не отступлю». «Браво!» проговорила леди Алисия, появившаяся из дверей императорского кабинета. «Громкие речи, леди Лесмара, пожалуй, я заберу свои слова насчет вашего слабого характера». Женщина взяла меня за руку и внимательно поглядела в глаза. «Такая могиня, как ты, могла бы стать главой обители стихий и первой могиней империи». Мамы почтительно поклонились магине и позволили Алисии взять меня под руку, отведя чуть в сторону. «Традиционных любовников иметь, конечно, нельзя», вкрадчиво проговорила она, заставляя меня багроветь от возмущения. «Но есть и другие приятные вещи, которые может делать мужчина женщине. Недовольной ты не останешься». «Молчи», — Алисия пресекла мое желание возразить. «Есть риск потерять все в один миг, если позволишь Вильгельму овладеть собой. Подумай об этом, Элис». Я надеюсь, ты придешь ко мне с желанием посвятить жизнь магии и дальше развивать свой великий дар. Леди Алисия выпустила меня, поклонилась на прощание и двинулась по Анфиладе из императорского крыла. «Вот я солидарна с Девой Алисией», — проговорила моя мама. «Она великая магиня, а ты можешь быть могущественнее». «А я в кое то веки не согласна с сестрой», — проговорила леди Мирель. «А я хочу, чтобы все это поскорее закончилось и от меня отстали», — прошипела я, ускоряя шаг. Стражи разошлись, и архимаг Кевин открыл передо мной двери покоев. «Пустите, лорд!» — возмутилась моя мама, когда мужчина преградил ей дорогу. «Вы понимаете, лорд Кевин, что я не могу доверить вам дочь и оставить ее одну на целую ночь в близости его величества», — «Кто защитит мою девочку от дракона, который в я постоянно застаю целующим свою дочь?» «Император велел никого не пускать», — помотал головой Кевин. «Уверяю вас, если бы его величество желал покуситься на честь леди Алисмары, то давно бы это сделал». «Мама», — недобро проговорила я, «если ты будешь продолжать так упорно говорить о запретном, я пойду ночевать в покое к императору». «Что?» — вознегодовала мама. «Я взрослая леди, и тебе пора начать меня уважать и доверять. И мне, и Вильгельму. А теперь я устала и хотела бы прилечь. Доброй ночи!» Я закрыла дверь перед носом архимага Кевина. Обе мамы вынуждены были ретироваться. После долгого дня я так устала, что быстренько переоделась и сразу же забралась в постель, которая пахла свежестью и грозой. Обняла с тоской подушку, представив, что скоро рядом будет Вильгельм, и станет делать со мной такие вещи, при мысли о которых в животе сладко скручивалась тугая пружина. Внутри разгоралось желание дать выход накопленному напряжению, магии и страсти одновременно. Предавшись мечтам, я быстро уснула. Но скоро меня разбудило прикосновение горячих рук и легкий наполнил близкий запах грозы.